Грести. Пятница, вечер. Звонок на мобильный телефон застал Артема Дмитриевича Реутова в машине. Он ехал с работы, с удовольствием думая о том, что сегодня пятница, вечер, конец рабочей недели, о том, что жена с детьми улетела на Кипр, где сейчас не так жарко, как летом, и туристов гораздо меньше, а значит цены ниже, в том числе и на путевки. Артем Дмитриевич был очень расчетливым человеком и крайне осторожным, потому и дела его шли так хорошо. да Дела идут хорошо, очень хорошо. Значит, он заслужил две недели покоя. Дети еще маленькие, сыну 6 с половиной, дочери 4 Дома шум, суета, детские крики, повсюду разбросаны игрушки. Няня справляется с трудом, а жена ленива. Младшая дочь богатых родителей, которую всю жизнь баловали, холили и лелеяли. И как она решилась уехать за границу без него? С няней, разумеется, но и вдвоем им будет тяжеловато. Разве что надоелась лякотная Москва и осень, которую Анюта терпеть не может. Сентябрь в этом году крайне неудачен. А ему повезло. Просто повезло. Он получил передышку. За две недели их отсутствия надо принять решение. Ситуация осложнилась до предела. Кажется, он запутался. Надо поговорить с Ингой. Серьезно поговорить. Для этого разговора Артем и отвел сегодняшний вечер. Но секретарша вдруг отпросилась с от работы пораньше. Мол, есть важное дело. Он отпустил, но на душе стало мрачно. Значит, это правда. Его подозрения насчет Инги, и решение надо принять радикальное. Как говорится, быть или не быть. Инга обещала приехать позднее, прямо к нему домой. Как правило, в нечастые вечера любовных свиданий они возвращались с работы вместе, соблюдая все меры предосторожности. Она выходила из офиса первой, шла к метро, и там у входа ждала его. Потом ехали к ней, если Анюта была дома или к нему, если она в отъезде. Жена любила бывать у родителей, где полно прислуги, и обожала заграничные воежи. Деньги на них сужали родители, которые привыкли баловать младшенькую. Хотя львиная доля пряников доставалась старшей, отчаянно некрасивой, но умной Ольге. Анюта же была туповата, за что отец ее все время ругал. Каждый раз Артем с ужасом ждал, что столкнется у метро с кем-нибудь из своих сотрудников, либо консьержка доложит жене о визитах Инги. И Артем совал женщине деньги, заискивающей глядя в глаза. Тетя Тоня, это вам к 8 марта. Подарочек. И к Рождеству. И к Пасхе. Благо, что праздников в календаре хватает. А еще Артем приплачивал охране на стоянке. Замолчание. Оправдание было давно готово. Личная секретарша приезжает с документами к нему на дом, потому что не справляется с делами на работе. Фирма большая, обороты растут. Но это сказочка для глупцов. У Инги внешность фотомодели. Ею она и была раньше. Конечно, в офисе такого класса, как у него, все секретарши должны иметь внешность фотомоделей, в том числе и его личной. Анюта все понимает. Но какая же двусмысленная ситуация сложилась? Все знают, но делают вид, что не знают. До каких пор так будет продолжаться? Он еще раз попытался просчитать эту ситуацию, когда раздался звонок мобильного телефона. Решил, отвечу в случае, если это крайне важно. Только своим. Под своими подразумевались семья, жена, тесть, теща. Сестра жены, но она звонила очень редко. И ее муж. Лучший друг. Или бывший лучший друг. Даниил. Даня. Данька. Он. Да, Даня, я слушаю. Здравствуй, как дела? Потихоньку. Какие планы на завтрашний вечер? А что случилось? Артем слегка насторожился. Да ничего не случилось. Хотелось повидаться. «Знаешь, у меня уже есть планы». Разумеется, он думал об Энге. «Понимаю, жена в отъезде. Моя, кстати, тоже. Может, посидим, поговорим по-мужски. Или по-родственному. Как тебе больше нравится?» «Я в курсе, что твои дела не очень», – осторожно сказал он. «Есть уж, отрапортовал. Скажи прямо, чего ты хочешь?» «Совета». «Совет у меня один. Брось это дело. Бизнес не твое». «Легко сказать», – усмехнулся бывший лучший друг. «Я бы бросил». Да только не знаю как. Чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Вот и хотел с тобой посоветоваться. Может, вновь сольемся, как в былые времена? Теперь ты будешь руководить процессом, а я на вторых ролях. Кем угодно, лишь бы должность называлась громко. Заманчиво. Артем задумался. Начинали это вместе. Тогда он еще не был зятем. А потом долгое время оставался зятем номер два и младшим компаньоном. Потом раскол, ссора. И вот Даня просит мировую. «Заманчиво. Ну так приезжай часико всем. Тема. Обещаю вечер приятных сюрпризов. Мы что, будем не одни?» – сразу насторожился Артем. «Соседи хотели заглянуть на огонек. Ты же понимаешь, это святое. И нам не помешает». «Соседка, между прочим, известна на всю страну писательница. Можешь потом похвастаться знакомством. Посидим, выпьем хорошего вина, поболтаем. Потом они уйдут, а ты останешься ночевать, и мы обо всем договоримся». Я прекрасно знаю, что у тебя последнее время бессонница. Заманчиво, вновь повторил Артем, а в мыслях промелькнуло. Ну не сволочь же я последняя. Это ж Данька, Данька Грушин. вообще вместе жили, шесть человек в комнате, стены раскрашены под кирпичную кладку, а потом делили комнатушку на двоих. Уже на старших курсах, когда стали считаться дедами. Неужели делешь фирмы, положу конец студенческой дружбе? Ну не сволочь же он. Нельзя так, нельзя. «Хорошо, приеду». «Спасибо, друг», – с чувством сказал Даня. «Так я тебя жду». И дал отбой. А на душе у Артема Реутова потеплело. Честно сказать, не хотел он терять Даньку Грушина. Не так много осталось друзей. Все больше деловые партнеры. И с Даньки, как только стали деловыми партнерами, дружба кончилась. «Нет, врешь. Можно оставаться человеком и после того, как дела пошли в гору, как стал преуспевать. Кто сказал, что у Реутова нет сердца?» «Есть». Огромное, как он сам. Горячее сердце. Только открой его для всех. Порвут на клочки. Богатому приходится быть безжалостным, потому что его самого никто не жалеет. И все пытаются использовать. ну Данька... Данька Грушин. Эх. Артем не жалел о том, что дал согласие на мировую. В самом деле, что за проблема? Приехать в гости к другу, к родственнику. Их жены – родные сестры. А Инга? Инга подождет. А где она в самом-то деле? «Надо бы ей позвонить». И рука Реутова вновь потянулась к мобильнику.